Глава 12. Наступила очередная душная ночь. Давно уже был сыгран отбой. и только патруль обходил территорию, следя за порядком и безопасностью гарнизона. Затихо штаб, опустили кабинеты и коридоры, которые и без того не на этой планете активной жизнью. Окна глядели на ночную улицу пустыми черными глазницами, и лишь два из них были наполнены светом. Полковник Чоу все еще не покинул своего кабинета. «Долго они тут будут торчать», Негромко спросил часовой, стоявший у входа в здание штаба. «Чёрт знает!» — ответил второй, смачно сплюнув на землю. «Достали! Шли бы уже по койкам. У Чоу наверняка там тело какое-нибудь стынет в ожидании». «Да, это всё сад усмехнулся первый. «Пригнал же его чёрт на демос. Служили себе нормально. Теперь полковник заведённый ходит. Вот что, — спрашивается, — засели там». «Может, пьют?» — хмыкнул второй. А что ещё в час ночи мужикам в кабинете делать? Не орги уже там устраивают. Все вроде по бабам. Ну, с то всё понятно. Этот ещё ни одной юбки не пропустил. Ему с его рожей каждая даст, с лёгкой завистью сказал первый. Угу, промычал второй и вдруг хохотнул. Я слышал, какая-то дамочка Шустрого полковника по матери приложила, когда он к ней под юбку полез. Шустрого? Переспросил первый. это же «Сатуро корвет, да?» Его товарищ кивнул и часовую усмехнулся «Сынок генерала, что тут скажешь?» «Наверное, за спиной папочка со связями стоит. Располковник какому-то майору в рот смотрит». «Да вроде генерал мужик принципиальный, и сын такой же, усомнился второй». «Хотя черт их знает, мутный он какой-то, особо ни с кем не общается, мотается между гарнизоном и объектом, что-то там в своем котелке варит. «А потом вон сидят полночи!» Он снова сплюнул. «Свалили бы побыстрей!» «Точно!» — согласился первый, и оба подняли взгляды на единственные светящиеся окна кабинета полковника. Но часовые не угадали. Ни оргий, ни пьянки в кабинете коменданта не было. Здесь царила тревожная тишина. Сам полковник сидел за своим столом, он откинулся на спинку кресла, сжал пальцами подлокотники и прикрыл глаза, слушая равномерный звук шагов капитана Колыша. Тот ходил из угла в угол уже минут десять, будя монотонностью тихое раздражение Бернарда Чоу. Наконец, не выдержав, комендант рявкнул, приоткрыв один глаз. «Колыш! Угомонись!» Маг сбросил на командира взгляд из-под лобья, буркнул себе под нос нечто невнятное и вернулся на свой стул. Но уже через минуту начал раскачиваться. Капитан качался, стул поскрипывал, полковник стоически терпел. А через пару минут Колош присоединил к скрипу стула еще и постукивание носком ботинка по полу. Скрип, топ, скрип, топ, скрип, топ-топ-скрип. Полковник терпел. А затем Макс протяжно вздохнул. «Колош, свали хрен отсюда!» — взорвался Чоу. Спокойно, — произнес Рик. Он все это время сидел на подоконнике, глядел в темноту ночи и ждал. Ждали все. И нервничали тоже все. Полковник Чоу, его заместитель майор Вачовский, майор Нечапорук, майор Саттор и капитан Колыш. — А если не придут? — ни к кому не обращаясь, — спросил Нечапорук. — Придут. «Не столько уверенно, сколько упрямо», — ответил Рик. «А если есть какой-то подтверждающий сигнал», — теперь заговорил Вачовский, не сводивший взгляда с экрана, развернутого за спиной полковника. Экран был разделен на множество сот, на которых отображался объект с разных позиций и сторон. На центральной соте был виден вход в улей но оттуда пока никто не вышел. И датчики движения в джунглях... пока не зарегистрировали передвижение двуногих нарушителей ночной тишины. «Словно все вымерли», — проворчал Колош, переставший качаться на стуле. Теперь он тоже смотрел на экран. «Так что, если есть подтверждающий сигнал?» — повторил вопрос Вачовский. А теперь он заметил суету и не дал подтверждения, потому никого нет. Все взоры обратились к Саттору. Рик некоторое время задумчиво смотрел на соты, Затем пожал плечами и ответил «Посмотрим!» «Посмотрим!» — эхом отозвался Чоу и ударил ладонью по столу. Колош и Вачовский дружно вздрогнули от резкого звука, Нечапорук сцедил зевок в кулак и устало потер переносицу. Саттор отвернулся к окну, раздумывая над предположением заместителя коменданта. Теория имела право на жизнь. Это было бы даже логично. Но усилитель... Работал без сбоев все пять дней, а иных сигналов отправлено не было. Да и за пределы Улья никто, кроме профессора, с дочерью не выезжал. Значит, шакалы должны прийти. Ночь только началась. Или не прийти, если Ивачевский прав. Оставалось ждать. Иного выхода не было, и Сатур набрался терпения. Черт, а ведь и вправду. послышался голос Нечипорука. «Если Стефан прав, то мы только время теряем. Надо вычислять крысу, брать за жабры». «У крысы нет жабр», машинально поправил Колыш. «Хвост есть». «Да похрен, за что брать эту мразь, хоть за яйца отмахнулся Нечипорук. Нужно вычислить и допросить». Полковник устремил на него хмурый взгляд, после перевел его на саттора, не принимавшего участия в разговоре, вздохнул и снова закрыл глаза. Рик слышал, о чем говорят сослуживцы, но не считал нужным напоминать, что они ждут ответ с земли, где будет досье на каждого человека, доставленного на демос в указанный полковником период. Список был не маленький на каждого нужно было собрать информацию, это занимало время, потому делать какие-то выводы было рано. Главное, СБГ взяла в разработку данные, переданные Чоу через куратора, капитана Бергера. Все это присутствующие знали, а значит, повторять, только впустую сотрясать воздух. «Да где же эти твари?» — спустя полчаса вспылил нечепарук и полковник снова хлопнул ладонью по столу, требуя тишины. «Всю душу вытянули, мать их!» — проворчал майор себе под нос. «Боги любят стойких», — произнес Колоши и покосился на Рика, а тот едва заметно усмехнулся. «Да к черту богов! Да эти шакалов!» криво ухмыльнулся Санчепорук. «Ждём!» — зевнув, произнёс Вачовский. Он больше не смотрел на экран. Заместитель коменданта уподобился своему командиру, теперь он тоже сидел, прикрыв глаза. Кулаж вздохнул, поднялся на ноги и, бросив на Чоу вороватый взгляд, подошёл к Саттору. Привалился плечом к стене и выглянул на улицу. Там был знакомый до зубовного скрежета пейзаж, залитый светом дежурного освещения. до да двое патрульных неспешно шли мимо штаба. Один из них махнул рукой часовому входа, после поднял голову на окна кабинета полковника, но, заметив, что на него смотрят два офицера, спешно отвернулся и зашагал вместе с напарником прочь. Макс усмехнулся, Рик никак не отреагировал. Кажется, его мысли были сейчас далеко от гарнизона. «Переживаешь?» — тихо спросил Кулыш. Сатур отрицательно покачал головой, и капитан, оставив майора в покое, вернулся на свой стул. Качнулся раз-другой, но тут же замер, поймав взгляд полковника из-под ресниц. Макс коротко вздохнул, поднял взор на экраны и, открыв рот, вытянул руку. «Эй! Позвал он! Мать его! Идут! Пятеро идут!» И томная тишина осыпалась осколками. Саттор соскочил с подоконника и направился к столу полковника. Чоу на большой экран не смотрел, он глядел в свой коммуникатор, где копировалось всё, что происходило за его спиной. Полковник поднял взгляд на Рика. Ну, бес! Всё-таки прав оказался, усмехнулся он и сосредоточился на сотах. Нечипорук! Майор отрицательно покачал головой. Доклада об активации следилки ещё так и не поступило. И из Улья никто не вышел. Это было непонятным. сатор в задумчивости потёр подбородок. Может, разведка перед броском? Но причина? Шакалы ничего не знают про четвёртый уровень? Или информация содержалась в самом сбое? Рик усмехнулся. Вряд ли. И он вновь посмотрел на суты Их действительно было пятеро. Может, кто-то остался в джунглях, но к объекту шли всего пять человек. В комбинезонах неприметного цвета, без опознавательных знаков на них, Они шли без опаски, не ожидая, что уже сами стали объектами наблюдения. Оружие даже не вынимали, шагали уверенно. И когда остановились в пяти метрах от заграждения, один из них присел на корточки, достал свой коммуникатор и пробежался по нему пальцами. «Подключается, сука!» — прошипел рядом колыш. А затем на объекте заревел сигнал тревоги. Дежурная смена сработала по инструкции. Открылись ворота ангара и оттуда слаженно выбежали роботы. Обходная и резервная группы последовали к месту прорыва следом за роботами. «Слушаю», — отрывисто бросил в переговорник Ничи «Принято», — после посмотрел на полковника. Постороннее устройство активировалось одновременно с отключением заграждения. «Значит, крысу не увидим», — мрачно ответил Чоу. Он оставил следилку, а они активировали и забрали ее. «Да, уже уходят», — заговорился Тор. «Хорошо, бегут». Наемники покинули место прорыва, как только забрали своего шпиона. Первым бежал тот, кто поработал над силовым барьером. Значит, следилка была у него. Остальные прикрывали отход. А вскоре они исчезли со всех сот, кроме одной. И уже через секунду эта сота заполнила собой весь экран. Офицеры в кабинете коменданта наблюдали, как шакалы добежали до транспортника, на месте пилота которого сидел шестой наемник, запрыгнули в салон, и машина сразу рванула вверх, а к ее днищу прицепился шпион-землян. «Четко сработано!» Чоу хлопнул в ладоши и откинулся на спинку кресла, заложив руки за голову. «Ну что, господа офицеры, этот раунд за нами! Будем наблюдать дальше!» Никто не ответил. Взгляды собравшихся не отрывались от экрана, на котором транспортник набрал высоту и теперь летел между верхушками деревьев, оставаясь под их прикрытием. Что говорили в салоне, было неслышно из-за местоположения следилки, но курс отражался данными, покрывшими левый край экрана. «Но «Ну как шли, твари!» — наконец сотмер колыш. «Как к себе домой! Вообще ничего не опасались, вы видели? Они оружие это достали только для прикрытия!» «Держат нас за тупых бара!» Он вдруг поперхнулся, покосился на полковника, но машинально договорил «Нов!» Чоу поджал губы и мазнул злым взглядом по Максу, прекрасно понимая, что стало причиной запинки. Они и были баранами, пока не появился въедливый генеральский сынок, благодаря которому они сейчас здесь собрались и радовались первому маленькому успеху. Полковник перевел взгляд на Сатора но тот остался равнодушен к словам Колыша. Рик вернулся на свой подоконник и оттуда смотрел на экран, с которого следилка землян продолжала передавать все, что попадало в поле ее зрения. Но пока это были по-прежнему джунгли, над которыми летел транспортник. «А меня другое настораживает», — подал голос Вачовски. На него обернулись, и заместитель коменданта указал пальцем на экран. «Откуда шакалы знают ключ-код?» Вы отметили время на взлом заграждения? Секунда. А мы ведь меняем ключ каждую неделю, как требует инструкция. Меняем? Теперь все взоры обратились к ничепоруку. Меняем, ответил тот. Да, меняют, подтвердился Тор. При мне была последняя смена кода. Я за плечом не стоял, но слышал доклад о смене ключа. То есть теперь мы подошли к тому, что крыса среди нас? Мрачно вопросил Чоу. оглядев своих офицеров. «Вот же нахрен!» — тихо выругался Макс Колыш. В кабинете повисла напряженная тишина. Никита Нечапорук нервно хмыкнул. Он отошел к своему прежнему месту, сел и устремил взгляд на... Саттора. Рик отвернулся к окну, не спеша успокоить другого майора, что он вне подозрений, и не торопясь оправдываться сам. «Рик!» — позвал Чоу. «Что скажешь? Ты у нас основной мозговой центр. Я хочу знать твои соображения». Саттор обернулся, но не сказал ни слова. Он все еще размышлял, однако заставил себя очнуться и попросил. «Господин полковник, выведите список личного состава, который сейчас находится на объекте. Если предатель есть, то он по-прежнему там, потому что ключ меняют при заступлении новой смены. Будем рассматривать поименно». Рик ещё немного подумал и добавил. «А ещё списки дежурных смен при предыдущих прорывах. Начнём со сверки с сегодняшней сменой». Полковник согласно кивнул. Он затребовал нужные списки и запустил анализатор. А через несколько секунд результат был уже готов и Чоу протяжно вздохнул. «Совпадений нет. Каждый раз были разные люди». «По кораблям», — предложил Вачовский. «Вариант?» — кивнул Сатор, и анализатор снова начал работу. «Крейсер Александр Невский», — огласил результат полковник. «Оттуда были прикомандированы десять человек, двое из них попали на два прорыва в разное время». Но личный состав крейсера покинул расположение гарнизона месяц с небольшим назад. Они никак не могли передать новый ключ. «Может, успели с кем-то подружиться?» — предположил Кулыш. Но на это анализатор уже не мог ответить. требовалось временное изучение связей тех, кто сейчас нес службу на объекте. Сатор прикрыл глаза и вызывал в памяти лица тех, кто находился на постах. И до зубовного скрежета не хотелось верить, что среди них находится предатель, передавший код шакалам. Да и как он мог это сделать? На объекте сендрыми не пользовались, только внутренними переговорниками. А все, что находится во внутренней сети, можно отследить. «Стоп!» — Рик вскинул взгляд на Чоу. «Надо проверить переговоры за эту неделю. Все, что шло с объекта и на объект». Нечапорук просиял и нацелил палец на сослуживца. «Точно!» После обернулся к коменданту. «Господин полковник, разрешите отбыть в расположении связистов?» «Отбывайте», — одобрил Чоу. «А из кабинета?» — спросил Рик. Ему ответил Вачовский. «Можно, но данные будут неполными. Мы узнаем, кто выходил в эфир, но не сможем прослушать». Полную информацию можно взять только в блоке связи ясно кивнулся тор он опять отвернулся к окну, но еще с минуту рассматривал размытые отражения людей оставшихся за спиной. Рик вдруг вспомнил жалобы обитателей Демоса на скуку и однообразие. но вот брошен камень вдремавшую за пруду и круги побежали взволновали застоявшуюся воду и подняли одномуть И вот уже скуки нет места. А жители запруды барахтаются во взбаламученном или и пытаются понять, где прячется хищник, которого так никто и не заметил, пока осадок лежал непотревоженным. Камушек тихо усмехнулся Сатор, покачал головой и перестал замечать сослуживцев, полностью углубившись в свои размышления. И все таки кто-то свой? Но как? Нет свободного перемещения по поверхности планеты, нет пересечений с шакалами. «Но есть их человек на объекте!» Рик беспокойно заёрзал. «Да, это вполне себе вариант. Только ведь каждый раз перед прорывом невозможно выбирать того, кто сдаст ключ. Это слишком рискованно. Нужно быть тонким психологом и знать о человеке всё, чтобы давить на нужные кнопки. Познакомиться, сойтись, завербовать...» «Нет, отрицательно покачал головой сатор Слишком мало времени». Явный интерес к одному из постов привлечет внимание. Общение с конкретным человеком тоже. Обрабатывать всю смену вообще глупо и рискованно. Нет, нет, это неверный путь, так агента не завербовать. А чтобы иметь конкретную информацию о ком-то, нужно знать, что именно его отправят на демос, поставят в нужную смену, и он сработает так, как от него ждут, это нереально. Значит, крыса... не стало бы связываться ни с кем из дежурной смены, чтобы получить ключ-код. А если... вариант Колыша. Предатель на Невском, и он оставил свой след, завербовав кого-то из тех, кто и сейчас служит на Демосе. Тоже, по сути, чушь. Нужно угадать, кто окажется на объекте. Хотя... есть график заступлений. Но его сбили последние прибывшие корабли Шустрый и Княжич. Тогда Чоу бросил новичков на охрану Улья, и старый график переработали. Впрочем, узнать, кто стоит в нужной смене, несложно. Те, кто несли вахту на прошлой неделе, могли передать, но тогда в паутину можно затянуть весь гарнизон. «Слишком сложный и громоздко!» — вслух произнес Рик и вздрогнул от ладони, опустившись ему на плечо. Саттор поднял взгляд и увидел через стекольное отражение внимательный взгляд полковника. Чоу присел рядом, выглянул на улицу и устало спросил. «Думаешь?» «Думаю», — кивнул Саттор. «Я тоже думаю», — сказал Бернард. «И ни черта не вижу. Не понимаю, как можно было завербовать кого-то из наших. Ладно, техник. Тут идет набор персонала, который в тайне не держится. Списки могут меняться, кого-то убрали, кого-то добавили. Это, по сути, хоть и специалисты, но разнорабочие». Но как можно заполучить своего агента в нужном месте и в нужное время из людей, которые находятся вне досягаемости агента? Это же столько факторов должно сойтись, чтобы цепь событий сработала без сбоев. Я пришел к тем же выводам, кивнул майор. И что тогда? Утечка информации вовне, ответил Рик. Нужно устроить профилактику охранной системы. Я уверен, что брешь будет найдена. Чоу потер подбородок? раздумывая над словами Саттора, а затем кивнул, соглашаясь. «Но людей стоит проверить», — сказал полковник. «Чем черт не шутит? В конце концов с сендером на территории гарнизона пользоваться не запрещено. И вулье тоже. Завербовать можно не только деньгами, но и шантажом. Ты на объекте часто бываешь. Что скажешь о психологическом состоянии личного состава?» Саттор нахмурился, вспоминая, что он мог заметить настораживающего. но ответить не успел. Внимание офицеров привлек голос майора Вачовски. «Они снижаются! Это плато Мотыльков!» Полковник порывисто поднялся с подоконника и вернулся к своему коммуникатору, лежавшему на столе. сатор развернулся и устремил взгляд на большой экран. Теперь все наблюдали за тем, как транспортник опускается на территорию астродрома. чу активировал управление следилкой, но пока оставил ее под днищем. Однако, как только машина остановилась, маленький шпион выбрался из своего укрытия и поднялся в воздух. Наемники выбрались из салона. Тот, кто забрал накопитель шакалов, направился к катеру, стоявшему неподалеку. Люди из его прикрытия, позевывая и негромко переговариваясь, ушли в палатку, а водитель отвел транспортник на стоянку. Следилка землян полетела за первым наемником. Тот остановился у входного люка. Ударил кулаком в корпус, а когда люк открылся, передал свою цель другому наемнику, и офицеры услышали. «Как прошло!» «Отлично!» — усмехнулся знакомый земляным шакал. «Охрана спит, служба идет!» «Ну и сладких снов!» — хмыкнул тот, кому передали следилку. «Ладно, мы отчаливаем!» «Удачи!» — махнул рукой шакал. Он развернулся и отправился следом за своими товарищами. «Черт!» — выругался полковник. «И что будем делать? Куда отправлять нашего жука?» «В космосе всё равно связь потеряем», — ответил Вачовский. «Пусть остаётся здесь. Надо его пристроить, и пусть следит за обстановкой». «Угу», — кивнул Колыш. «Нанимателя мы всё равно вряд ли увидим». Саттор просто молча кивнул. Чоу поднял следилку выше, осматривая окружающее пространство. После пристроил жука на один из столбов и активировал весь спектр функций. Теперь экран прочертила сетка со схематичным изображением астродрома и прилегающей территории, отданной под жилой сектор. И сразу пошли данные на все охваченные объекты. Классы космических кораблей, оснащение, возможности, количество людей в палатках и за их пределами. А затем послышалась какофония негромких голосов, выхваченных следилкой. Полковник выключил звук, потом свернул и большой экран. «Ну всё». констатировал Бернард. «Завтра просмотрим все, что соберет наш жучок. Может, и что-то полезное нароем. Майор Вачовский, капитан Колыш, вы свободны. Майор Саттор, задержитесь, мы не договорили». Названные офицеры поднялись со своих мест, козырнули и покинули кабинет. Но возобновить прерванный разговор пока так и не удалось, потому что в кабинет ворвался Никита Нечпорук. Он, козырнув на ходу, устремился к столу полковника. «Разрешите доложить!» Переведя дыхание, произнес майор. «Докладывайте». Беглая проверка не выявила сторонних разговоров. «Полный пакет данных будет собран к утру», — отрапортовал Нечипорук. «Любое прерывание процесса будет отмечено системой. Расшифровку я запустил лично и поставил ограничения на доступ к информации. Вроде везде подстраховался». «Благодарю за службу», — ответил полковник. «Служу моей империи и императору», — отчеканил майор, вытянувшись в струнку. «Я вам еще нужен?» «Нет», — ответил Чоу. «Вы можете быть свободны. Утром жду с докладом». «Есть!» — козырнул Ничи и покинул кабинет следом за двумя ранее отпущенными офицерами. Бернард ожесточенно потер лицо, шумно выдохнул и спросил Саттора. «Кофе будешь? А лучше кофе с коньяком». «Воды?» — ответил Рик. «Ну, как знаешь. А я буду кофе», — произнес Чоу и вышел в приемную. гу там не было». Его полковник отпустил еще до того, как началось совещание, так что обслуживал себя Чоу сам. сатур прикрыл зевок ладонью, подумал, что выпить кофе было бы на самом деле неплохо, но не хотелось лишить себя нормального сна на тот остаток ночи, какой у него будет на отдых. но «Ну, какие соображения?» — спросил полковник, неся поднос, на котором стояла чашка кофе и стакан с водой. Рик устала потер переносицу. После заложил руки за голову, и вытянул ноги. Он прикрыл глаза и подумал, что в его голове уже стало так тесно, что нужную мысль выудить так и не удастся. Ночь уже перевалила за свою половину, и мозг настоятельно требовал дать ему отдых. Но командир ждал выводов, и Саттор заставил себя собраться. «Ты вымотан, я знаю», неожиданно сказал чо усевшись на край стола. «Потерпи», Рик усмехнулся. Он забрал протянутый ему стакан с водой Залпом выпил половину и вернул стакан на стул. Полковник отпил из маленькой чашечки и зажмурился. «Хорошо-то как!» Зря отказался от кофе. «Водой голову не прочистишь. Так что с дежурной сменой?» Рик сел ровней. Он снова задумался, перебирая в памяти всех, кто сейчас находился на постах. Впрочем, полковника должен был интересовать один пост — И про него Саттор мог рассказать немало, потому что бывал там регулярно. КПП. Про остальные майор не смог бы ответить точно. В его обязанности не входила проверка дежурной смены, так что этот вопрос нужно было адресовать не Чапоруку, а его помощникам. Однако Рик понимал, почему Чоу спрашивает именно его. На КПП люди ничем не встревожены. Никого в задумчивом или подавленном состоянии не видел. Необоснованного волнения тоже не наблюдал. К остальным постам я не приближался. Был во время прибытия, но меня никто не насторожил. Хотя на тот момент я и не наблюдал за ними. Смена произошла по инструкциям. Посты приняли, доложились, это я слышал, и заступили. Всё. Но я по-прежнему не вижу возможности вербовки, хоть режь. «Давай рассуждать», — с готовностью отозвался Бернард. «Давай», — кивнул Сатур. «Что нужно, чтобы операция прошла без сбоев?» «Нужен ключ — это раз». «Человек, который передаст ключ», — добавил Чоу. «Не факт», — поморщился Рик. «Скажем так, нужен доступ к ключу. Это два». Полковник спорить не стал. «И тут опять выигрывает программа, потому что кроме заступления в караул агент должен оказаться и на нужном посту». «Но программу заметили бы», — возразил полковник. «А вирус?» — прищурившись, спросил Рик. Если в его основе хамелеон, то найти очень сложно. Но взлом? А если не взлом? Наша крыса — техник, и если он поработал с усилителем, то почему не мог поработать и с пультом охраны? Чоу мотнул головой. «Чушь! Кто бы его пустил на пост?» Саптор задумался на мгновение, а после вскинул взгляд на полковника. «Сбой в усилке, барни Он мог, как и ученые, попросить воспользоваться связью!» Даже если не получил разрешение, ему бы хватило времени внедрить агента. Кто ждёт подвоха от безобидного техника? Мог даже поболтать с дежурным на пульте, мог попросить воды, чай, кофе, что угодно, чтобы выиграть время. До недавних пор караул был похож на курятник. Они придумали себе собственные внутренние правила, по которым несли службу на объекте. Их же толком никто не проверял. Разгильдияйство способствует нарушениям и преступлениям. Потому человек-шакалов мог вообще просто зайти поболтать. Даже спросить код доступа к охранке и получить его. И ты ни черта об этом не узнаешь, потому что никто не сознается, что допустили на пост постороннего. Нужна проверка оборудования Бернии. 99% за то, что вирус-агент в системе охраны. Переговоры они, может, и не слышат, а информацию об установке ключа получают. Чоу некоторое время смотрел на Саттора, а затем взлохматил себе волосы, чёрт. Мне эта идея нравится больше, воскликнул полковник. И пусть она окажется истиной, потому что я, мать твою, даже мысли не хочу допускать, что у меня служит продажный ублюдок. Завтра же отправлю проверку. Он вдруг замер и снова посмотрел на Рика. А если найдут, не трогать? Пусть переустановят систему. Пусть обновят полностью. Тогда исчезновение вируса можно будет списать на профилактические работы. «И тогда крысе придется вылезти из норы, так? Чтобы снова наложить кучу в охранку, да?» «Да», — кивнулся Тор. «Если я прав, то, скорее всего, так и будет. И тогда мы получим личность шпиона». «Уф», — выдохнул Чоу и в один глоток допил воду Рика. После усмехнулся и произнес. «Головастый ты у меня, демон! Оставайся со мной насовсем, а? Соглашайся!» и я буду ходатайствовать о переводе. Подниму до своего зама, получишь звание подполковника быстрее, чем в космосе. жалованье неплохое. Без боевых, но за гарнизонную службу на удалённой планете хорошо надбавят. Что скажешь?» Рик изумлённо воззрился на коменданта. После хмыкнул и покачал головой. «Ты мне ещё замуж предложи за тебя выйти», — сказал Сатур. «Тебе живётся скучно. Хочешь, чтобы кабинет стал кабинетом, а не местом для свиданий?» «Я в бардаке служить не буду. Одно дело командировка, другое — постоянное место службы». «Фу ты бес!» — сплюнул Чоу. «Такую красивую зарисовку испортил. Но я вполне серьёзно». «Нет, мне космос ближе», — ответил майор. «Лучше вернёмся к делу. Завтра первая отправка людей из Улья. Как думаешь, может, нам повезёт, и крыса уберётся само собой?» Чоу негромко рассмеялся, после хлопнул Саттора по плечу и поднялся на ноги. «Это было бы слишком хорошо. Шпион должен цепляться с зубами за Демос. Идем-ка лучше спать. Об ученых можно поговорить и завтра». Майор возражать не стал, и вскоре они с полковником уже выходили из кабинета. Офицеры спустились по темной лестнице, залитой светом с улицы, кивнули часовым, замершим при их появлении, и прошли до развилки, откуда их дороги расходились. Бернард шел в свою квартиру, Рик — на корвет. Здесь мужчины остановились, и Чоу спросил. «До сих пор не понимаю, как ты достучался до Прогунова. Такой ведь упертый баран. Да и дочурка вся в него. Слово им не скажи, оба сразу наружен пруд». Настя — умная девушка. Она умеет анализировать и делать верные выводы. Чуть поморщившись от тона полковника, ответил Саттор. «Прыгунов, конечно, истеричный мужик, но не зря же он профессор. Голова у него отлично работает. Просто нужно уметь с людьми разговаривать. Тогда они начинают слушать и слышать. Тебе и мне хватает приказа. Нас учили действовать, не рассуждая. У ученых иной подход. Для них споры и дискуссия — это путь к истине. Вот и весь секрет». «Может, ты прав». улыбнулся полковник. «До утра!» До утра кивнул Рик и направился в сторону астродрома. Но отошел совсем немного, потому что вслед ему донеслось. «А над моим предложением все-таки подумай! Ты мне нужен!» «Угу», промычал майор и, не обернувшись, махнул рукой. Часовые проводили офицеров пристальными взглядами, после переглянулись и первый, округлив глаза, спросил. «Ты слышал?» что он там Саттору предлагал. И остались вдвоем. «А что если...» Второй ответил таким же ошалевшим взглядом, после смачно сплюнул и покрутил пальцем у виска. «А у маргарин в башке», — сказал он. «Охренеть фантазии!» «Да ладно, я же пошутил», — насыпился первый. Но ни Саттор, ни Чоу, крамольного разговора не слышали. Полковник уже исчез из поля зрения, спеша вернуться домой, а майор, сунув руки в карманы форменного комбинезона, неспешно брел под светом фонарей. Рик старался ни о чем не думать, по крайней мере, не о шакалах, объекте, крысе и прочих проблемах гарнизона. Он давал мозгу отдых. Сейчас Сатур думал только об одном месте, где всегда был покой, где можно было расслабиться и где душа отдыхала — о доме своего отца. Рик рисовал в воображении стрекот сверчков прохладу летней земной ночи, лошадиное фырканье и запах сдобных булочек, которые пекла Регина. Зажмурившись на мгновение, майор представил на своих коленях сестру и то, как она крепко обнимает его за шею. «Люблю тебя, Блатик!» Лейта улыбнулся Саттор, привычно исковеркав имя Маргариты, как делал это всегда, передразнивая ее. И он вдруг понял, что до крика хочет услышать голос отца. Просто поговорить с ним ни о чем, хотя бы минуту». Поддавшись порыву, Рик достал из кармана Сендер, нацепил его на ухо и велел. «Контакт, отец!» «Контакт, отец!» — подтвердил равнодушный голос контактора, и в ухе садтора прозвучал бодрый голос генерала. «Здравия желаю, сын! Наконец-то объявился! Я пытался связаться с тобой пару дней назад. Как ты? Ты на земле?» «Привет, пап!» — улыбнулся майор. «Нет, я далеко». Так далеко, что ты даже не увидишь, взглянув на небо. У вас там день? Десять утра. Рита уже гоняет по двору малыша. Рина уехала в магазин. Что-то там из одежды хочет обновить. А у тебя сколько времени? Глубокая ночь, па. Почему не в койке? Голос Георга стал строгим. Дежуришь? Да нет, просто так вышло. Неважно. Все в порядке, значит? Генерал ответил не сразу. Он немного помолчал, а после осторожно спросил. «Рик, у тебя всё хорошо?» «Да, разумеется», — майор хмыкнул. «У девчонки я был, пап, не переживай». «Раздолбай», — сукаризный произнёс старший садтор. «Опять ничего серьёзного. Ты с меня пример не бери. Я по дурости досидин на службе просидел. А ты не теряй времени. Жизнь-то идёт, сынок, не остановишь. Найди по сердцу девочку и перебирайся на землю. Дом, семья, дети». И без тебя вояк хватает. Найду, пап, не переживай. Домой когда? Неизвестно? Пока нет. Служба, сам знаешь. Знаю, сынок, — серьезно ответил Георг. Вернешься на землю, сразу свяжись. Не ты к нам, так хоть мы тебя навестим. Скучаем. Рита мне мозг грызет, ждет тебя. И я жду, Рик. Я тоже скучаю, пап, — с теплотой в голосе произнес младший Саттор. Пойду отдыхать, а ты-то от меня поцелуй. Ирине привет. До связи, отец. До связи, сын, — ответил генерал, и сендер замолчал. Рик коротко вздохнул и вошел на астродром. Здесь, как и на территории гарнизона, царила тишина. Личный состав кораблей спал, только вахтенные несли свою службу. Саттор добрел до своего корвета, активировал канал связи с Шустрым и произнес «Командир вахтенной смене Открыть люк!» «Есть!» — тут же донёсся ответ. Входной люк опустился, и Рик поднялся на свой корабль. Его встретил один из вахтенных, отдал честь, и майор, ответив, махнул рукой. «Не буди людей! Не надо орать про меня по отсекам! Пусть отдыхают!» «Есть!» — ответил вахтенный. Рик дошёл до своей каюты, разделся и бухнулся на койку, решив, что душ может и подождать до утра, А вот подушка уже истосковалась по своему хозяину. А через пару минут Сатур провалился в сон, и снились ему ненаемники. Он был в лучшем месте на Земле, да и, пожалуй, во всей Вселенной, на ферме отца. И почему-то рядом с ним была Настя Прыгунова.